Две комнаты отдыха, обширные, с высокими потолками, как все покои в этом здании эпохи архитектурных излишеств, были обставлены отнюдь не бедно, чтобы при нужде служить и гостиничными номерами для разных випов и местом уединенного развлечения для таковых. Данил прекрасно знал от Климова, что кое-кто из... Приближенных к главе клейнуда лиц использовал отдыхалки для собственных амурных дел но и не думал препятствовать намекнув лишь в свое время чтобы тщательно убирали за собой и казенные добро не портили наверняка ни единая живая душа не сунулась бы в эти номера зная знай заранее что их по приказу данила с самого начала напичкали должной аппаратурой Но кто бы им проболтался? Не Данил, конечно, и не его спецы. В комнате царил полумрак, плотные шторы тщательно задёрнуты. Только Верочкина блузка белела, она лежала на широком диване, прикрыв ноги клетчатым пледом. Завидев Данила, легонько ворохнулась, приподнялась на локте. Данил прошёл к дивану, включил лампу на столике. Молодая женщина поморгала от неожиданно Залившего ее неяркого света, бледно растерянно улыбнулась. Подсунутая Пашей снадобье брало свое. Она сейчас пребывала в чуточку сдвинутом состоянии. И воля малость подавлена, и легонькая прострация имеет место быть. Данил придвинул мягкий стул, уселся так, чтобы его лицо не попало в конус неяркого света, вера все еще улыбалась вяло отрешенно. эти ваши штучки такова солеви сказал данил вера верочка вероника вера надежда любовь а веритас как известно прилежным ученикам на классической латыни означает истина вы со мной играете нет — сказал Данил, тихонько выпил полбутылки и отставил ее подальше. Или почти нет. Игра — это всегда притворство, а я нисколечко не притворяюсь, Вера. Я вам сочувствую, я вам и в самом деле сочувствую, я ценил и уважал вашего мужа. Вялый всплеск агрессии, как охотник, «Натасканную легавую?» «Вера, вот так со мной не надо», — сказал Данил. «Серега не был юной гимназисткой, а я не был богатым лавеласом. Он делал определенную работу, которую выбрал себе сам, добровольно, и не хотел другой. Его полностью устраивало это». Он, кроме того, был взрослым, психически здоровым человеком, и потому прекрасно отдавал себе отчет, что его работа опасна иногда. Вот я вам вкратце обозначил свои соображения по поводу. У вас нет возражений по существу, но серьезных, взрослых? Она отрицательно помотала головой, роскошные белокурые волосы закрыли лицо. Данил нагнулся, и двумя пальцами убрал светлые пряди за уши. Пояснил, мне нужно видеть ваше лицо. А если я вас пошлю? Далеко? Далеко. Не стоит, Вера, — сказал Данил тихо. Я не пират, а вы не принцесса у меня в плену. И не на танцы к вам клеюсь. Вы прекрасно были осведомлены, что может случиться с ситуации, когда кто-то вроде меня будет вас, извините, допрашивать. Вы как-никак не жена слесаря и не супружница обнищавшего доцента. Я не хочу быть жестким, мне не доставляет никакого удовольствия на вас давить. Только, Бога ради, не прикидывайтесь, Возмущенной школьницей, которой на танцах одноклассник погладил попку. «Вы достаточно взрослая и достаточно умная. Я имею право вас допрашивать, а вы обязаны отвечать. Несмотря на все, что произошло, я имею право, а вы обязаны. Итак, ну, что вам от меня-то нужно?» Да ничего особенного, сказал Данил. Для начала скажите, чего вы боитесь или кого? Я? Она чуть не рассмеялась, но передумала в последний момент, грустно покривила губы. Ничего я не боюсь. Врете? Да нет. Ну, это к перебрасываться мячиком мы можем долго-долго. Решительно прервал Данил. Вера подалась к нему, придвинулась вплотную, обдавая запахом духов, положила ему руку на плечо и запустила кончики пальцев под воротничок рубашки. «Данила Петрович, бросьте вы эти преамбулы и скажите прямо, что вы меня хотите, что я ваших взглядов никогда не замечала». Данил пожал плечами, сказал с искренним разочарованием. — Вера, не заставляйте меня считать вас полной дурочкой. Для вас самой, в первую очередь, унизительно. Ручку уберите и застегните верхние пуговки. Мне это ничуть не мешает, но все же снижает деловую серьезность момента. Во-первых, если вы сейчас вздумаете истерически рыдать... Или просто хлюпать носом. Я вас вульгарно отхлещу по физиономии. Во-вторых, послушайте модную песенку. Голос у меня грубее, чем у Аллегровой, но от хрипотца почти та же самая, а это позволяет рискнуть. Младший лейтенант, мальчик молодой, Все хотят потанцевать с тобой. Лейтенант, правда, в данном случае старший. Ну, расскажите мне про вашего галантного и обаятельного старшего лейтенанта. Его белоснежная девятка меня не особо интересует, равно как и сексуальные подробности. Зато во всем остальном прошу полной откровенности, чтобы я мог сопоставить... Ваш рассказ с тем, что мне уже известно. А известно мне немало. Работа такая. — И не скулить, — я сказал, — прикрикнул он с ненаигранной злобой. — На пушку берете, — произнесла она с некоторой неуверенностью. За эту неуверенность Данил моментально и зацепился. — Ерунда! Этот снимочек, по-вашему, пушка? Узнаете себя? — Я прекрасно знаю, что сие фото отражает, скажем так, середину бурного романа. На первом свидании господа офицеры все же не кладут этот по-хозяйски лапу на бедро, задирая юбчонку. По крайней мере, когда объятия происходят средь бела дня на людной улице. Вам напомнить дату? Или показать другие снимки, отражающие этапы бурного романа? «И вы туда же!» — вырвалось у нее чуть ли не стоном. Данил внутренне возликовал. Конечно, он блефовал. У него не было ни единого доказательства в пользу того, что этого мачо в безукоризненной форме к ней подвели. Просто-напросто работяга Лемки трудолюбиво зафиксировал Верочкин роман с этим типом и сделал пару снимков, не занимаясь глубокой разработкой. Единственная зацепка — это то, что «Белоснежная девятка» принадлежала, промежду прочим, вовсе не мужчине, а даме, за каковой, и числилась в местной ГАИ. Но это ни о чем еще не говорило. Можно ездить по доверенности, можно выпросить машину у любящей тетушки, дабы произвести впечатление на предмет обхаживаний, Однако ее обмолвка многое меняла. — Вера, ты меня заставляешь изрекать жуткие банальности, — поморщился он. — Путь у тебя один — откровенно все рассказать. Иначе запутаешься так, что я за твою холеную шкурку и гроша ломаного не дам. Игры у нас серьезные, сама знаешь, а охранять тебя у меня нет возможности. «Совсем? Ну, как сказать. Своих мы охраняем. А вот стукачей не любим». «Я вам не стукачка». «Тогда колись!» — рявкнул он, ничуть не играя. «А что со мной будет? Отправлю в Шантарск», — моментально ответил он. «К маме с папой и их налаженному благосостоянию». «Вера, у меня нет времени». Но вы обещаете, руки о тебя никто пачкать не будет. В том случае, если никого не продала. Да кого я могла продать? Что я такое знаю? Данил взял ее за отвороты тонкой блузочки, медленно притянул к себе и приказал, почти шепча на ухо, «Колись, колись, Верочка, пока я с тобой по-другому не начал, а ведь могу». Она так и не заплакала. Крепкая девочка. И не сводя с него малость поглупевших глаз, быть может, ей казалось, что так она чуточку Данила жалобит начала колоться. Порой у него прямо-таки скула сводила от банальнейшей убогости капкана, в которой ее поймали. Ведь в свое время подробнейшим образом инструктировали дуреху, как себя следует вести в иных ситуациях, настрого предупреждали, что есть люди, которым следует немедленно сообщить в случае. Впрочем, точно так же бывало с сотнями других, если не с тысячами. Еще до того, как очаровательная Верочка узнала о неверности мужа, Она маялась скукой, Климов пахал чуть ли не сутками. Тут и объявился, как чертик из коробочки, представительный старший лейтенант из здешнего генштаба, ковбой на белоснежной девятке. Поскольку Верочки и раньше доводилось, будучи в замужнем состоянии, позволять порой иным дублёрам заменять мужа, события покатились по наезженной колее, цветы, рестораны, выезды на природу... Ецетера, ецетера. Вот только дублер оказался не вполне обычным. В один далеко не прекрасный день к Верочке нахально заявился домой некий отвратительный субъект. Данил подозревал, что этой характеристике он... Удостоился отнюдь не за внешность, а за то, что наговорил небрежным жестом карточного шулера, предъявил пачку великолепных, четких фотографий, весьма подробно иллюстрировавших иные эпизоды общения Верочки с лощенным генштабистом, после чего, конечно же, сообщил, что негативы находятся у его друзей, а те ребята... Без предрассудков, в случае чего не только щедро одарят фотографиями господина Климова, но и опубликуют самые выразительные в эротической прессе сопредельных стран. Одним словом, жутчайшая банальщина, ни капли творческого вдохновения, что отнюдь не говорит еще о неэффективности метода, наоборот. Но дальше... Начинались нестандартные повороты сюжета. В том, что генштабиста аккурат в те самые дни услала начальство в длительную командировку, о чем он сообщил Верочке по телефону, опять-таки не было ничего удивительного. Подставу, на всякий случай, отвели от объекта разработки. То ли совсем, то ли на время. Однако последующие... Верочка клялась и божилась, что обладатель эротических фотографий Сирич-шантажист не потребовал никаких конкретных услуг. Никаких. Туманно отрекомендовался представителем некой государственной конторы, которой, как легко догадаться, по долгу службы весьма интересно знать, как живут и чем дышат заезжие коммерсанты заявил, что они вовсе не намерены втягивать неосторожную даму в какие-то грязные дела, просто-напросто, может, статься, однажды потребуют поделиться не самой важной информацией о Клейнаде. А может, на Верочкино везение и не потребуют, как дело повернется. Верочкины заверения о том, что никакой информации она не обладает, — Он вежливо отмел, заявив, и вполне резонно, на взгляд Данила, что ему виднее, какая информация важна, а какая не особенная. С тем и расстались. Прошло две недели, а слово свое гость пока что держал. Никто к Верочке не являлся, правда, и генштабист пропал, будто и не было. Данил заставил ее повторить горькое повествование несколько раз, умышленно нарушая хронологическую последовательность событий, задавал коварные вопросы, подлавливал, как мог и умел, но, пустивши в ход все свое мастерство, в конце концов начал верить, что все происходило именно так. Верить следовало еще и от того, что Верочка Климова и в самом деле не располагала ничем, что напоминало бы отдаленное подобие информации. Не знала ни о Клейнаде, ни об Интеркрайте, ничегошеньки, А то, что она знала, знал и весь окружающий мир. Объяснение подворачивалось одно единственное, насквозь знакомая вербовка на будущее. В качестве даже скорее не информатора, а исполнителя какой-то акции — «Быть может, разовый. Пронести в офис безобидный предмет с равным успехом, способный оказаться и микрофоном, и килограммом опия, и бомбою. Или что-то вроде. Такое частенько случается». Как Данил не ломал голову, не мог отыскать ни единого следочка. Генштабист, конечно же, не показывал Верочке своих документов, адреса не оставил, Домой к себе не приглашал, ссылаясь, ну, разумеется, на сложности с супругой, с каковой вот-вот должен развестись по причине ее жизненной черствости и общей стервозности. Постельное общение происходило то на квартире благородного друга, то в загородном пансионате, то у Верочки дома. Можно было, конечно, сориентировать Лемки по номеру машины, но Данил подозревал, что этот след приведет в тупик. Так оно обычно и бывает. Либо фальшак, либо тачка в темную позаимствована у абсолютно непричастного человека. И сам ничего не узнаешь, отрабатывая такой, с позволения сказать, след, и засветишься. Но, честное слово, все так и было. С надрывом протянула Верочка, постукивая себя в грудь сжатыми кулачками. «Ничего он от меня не требовал. Ничего!» «Ладно, верю», — досадливо отмахнулся Данил. «И где же тебя с ним щелкнули?» «Она решила, что самым лучшим будет потупиться. В том-то и оно, что у нас дома. На каждой второй фотографии интерьеры узнаются». «Могу себе представить», — проворчал Данил. Он в тот раз впервые был у тебя дома? — Да нет, раз в третий. Один раз просто заезжали на пару часиков, а второй... во второй чуть ли не двое суток на у меня жил. Климов как раз летал в Шантарск на совещание Ну, вот оно, — сказал Данил. — поди, крепенько, надо полагать... У него было время сделать слепки со всех ключей, а потом они преспокойно установили аппаратуру и преспокойно ее сняли в ваше отсутствие. Наверняка так и было. Климов не держал дома ничего, связанного с его профессией, а потому в его квартире не устанавливали приборов, отметивших бы проникновение чужого. Датчик, выявлявший микрофоны, у него имелся при себе — Этого было достаточно. Стоп. А где этот детектор? Среди вещей, возвращенных Олесе, его не было. И вообще есть тут одна странность. Опять-таки профессиональная. Гораздо проще и безопаснее отщелкать натюрель на нейтральной территории. В том же предварительно подготовленном номере пансионата или квартире друга. Это азбука секретной службы. Интерьеры в данном случае никакой роли не играют. Зачем же они полезли в квартиру? Была для них в этом какая-то иная выгода? Скажем, доступ в квартиру? Но зачем? Все так и было, снова завела Вера. «Я сказал, верю», — цыкнул Данил. вы только поймите, вас бы на мое место...» «Невозможно, с точки зрения физиологии», — отмахнулся он. «Помолчи минутку, ладно?» «Верю я тебе, верю». Во рту пересохло от бесчисленных сигарет, выкуренных им за три часа работы. Достав из холодильника первую попавшуюся баночку, Данил рванул кольцо и жадно присосался к овальному отверстию. «Микрофон и Серегин детектор непременно засек бы». «Доступ в квартиру! Доступ! Вербовочка на сексе! Нечто подобное мы не исключено имеем в случае с...» «Стоп! Не пари горячку!» Он решительно встал. «Собирайся, приведи себя в порядок, подмажься в темпе и поехали». Куда боязливо поинтересовалась она? «К реке!» груз к ногам привязывать, огрызнулся Данил. Домой к тебе куда же еще? Документы у тебя там? Ну вот, заберешь вещи, документы и вернемся сюда. Здесь и останешься, пока я тебя не переправлю в Шантарск. Не гоже быть грубым совдовой, но скажу тебе откровенно: катись в Шантарский на все четыре стороны и точка. Спасибо, не за что. Хмур сказал он. Давай поживее. Пощив в припрыжку спустился по лестнице. Распахнул дверь в комнату, где Паша с Довнером безмятежно играли в шахматы. С порога распорядился. Паша, на крыло. Ты шофера не отпускал? Нет, конечно. Сейчас поедем к Вере. Потом объясню детали. Он повернулся к Довнеру. Жор, а ты садись на телефон. Выясни в темпе, когда ближайший рейс на Шантарск. Если завтра нет, нужен билет на Москву, на ближайший. И в темпе, в темпе.